17 марта Саймонов, оставивший три судна в устьях Куры, с остальными вышел в море, но не взял с собою ни одной пушки. Узнавши об этом, персияне начали опять приступать к Шипову, чтоб вышел из Ряща, но полковник не двигался. Персияне начали обстреливать караван-сарай, убили одного офицера. Шипов молчал и дожидался ночи. Когда стемнело, он велел одной гренадерской роте выйти из караван-сарая в поле и, обошед кругом, напасть на неприятеля с тыла, а двум остальным ротам велел выступить из передних ворот и напасть на персиян в лицо. Неприятель, увидевший, что на него нападают с двух сторон, совершенно потерял дух и бросился бежать. Русские преследовали бегущих по всем улицам города и порубили больше тысячи человек. Также удачно 100 человек русских отразили 5000 персиян, напавших на три судна, оставленные Саймоновым. Когда, таким образом, Шипов удержался в Ряще, в июле 1723 года генерал-майор Матюшкин приплыл с четырьмя полками из Астрахани в Баку и послал сказать начальствовавшему в городе султану, что явился взять город в защиту от бунтушеков, и прислал письмо от персидского посланника Измаил Бека, который писал о том же. Из Баку отвечали, что жители города, верные подданные Шаха, четыре года умели отбиваться от бунтовщика Дауда и не нуждаются ни в какой помощи и защите. Матюшкин высадил войско, прогнал персиян, хотевших помешать высадке, и начал приготовляться к приступу но бакинцы поспешили сдать город. Оставивши в Баку комендантом бригадира князя Борятинского, Матюшкин отплыл назад в Астрахань. Петр очень обрадовался взятию Баку и написал Матюшкину. «Письмо ваше получил с великим довольством, что вы Баку получили, ибо не без сомнения от турков было, за которые ваши труды вам и всем при вас воном деле трудившимся благодарствуем» и повышаем вас чином генерал-лейтенанта. Немалое и у нас бомбардирование того вечера было, когда сия ведомость получена». 17 сентября Петр писал новому генерал-лейтенанту «Поздравляю со всеми провинциями по берегу Каспийского моря лежащими. Понеже посол Персидский он и уступил». Договор был подписан в Петербурге 12 сентября 1723 года и состоял в следующих главных статьях. Первое. Его императорское величество Всероссийское обещает его шахову величеству Тахмасибу добрую и постоянную свою дружбу и высокомонашеское свое сильное вспоможение против всех его бунтовщиков и для усмирения он их и содержания его шахового величества на персидском престоле изволит. Как скоро Токма возможно, потребное число войск персидское государство послать и против тех бунтовщиков действовать и все возможное учинить, дабы он их не спровергнуть и его шахово величество при спокойном владении персидского государства оставить. Второе. Оно, сопротив того его шахово величества, уступает его императорскому величеству всероссийскому вечное владение города Дербент-Баку со всеми к ним принадлежащими и по Каспийскому морю лежащими землями и местами, такожде и провинции Гелянь, Мазандиран и Астрабад, дабы он ими содержать войско, которое его императорское величество к его шахову величеству против его бунтовщиков в помощь посылает, не требуя зато денег.